Глава двадцать первая. Так что же, зашла Холли Рэндольф выпить с вами тем вечером в клуб? Да, зашла. На одну рюмку. Держалась вежливо, профессионально. Пришла в клуб «Искра», где один угол бара за последние несколько недель превратился во владение Хьюга. Когда Хьюго вошел, персонал оживился. Меган, дорогая, рад тебя видеть. Хьюга поприветствовал ее поцелуями в обе щеки. Коста скивнула, и две другие официантки засветились, когда он направился к нам. Эй-Джей Бармен крикнул. «Мистер Норт, как обычно?» «Да, бутылку моэта». «Давай особый винтаж», — откликнулся Хьюга. Он уже подошел к нам и вперился взглядом в холле. «У нас сегодня необыкновенный повод. Наш фильм наконец-то обрел свою кинодиву». Я снова загорелась этим непонятным желанием ее защищать. Но как только Хьюга шагнул в холле, на него налетел другой член клуба, широкоплечий техасец. Привет, Хьюга, ты ли это? Я тебя хочу с женой познакомить. Она раньше актрисой была. Анарексичная блондинка на 20 лет моложе техасца с накрашенными алыми губами просияла. О, Ричард. Хьюга был явно недоволен этим вмешательством, но светскость не позволила ему проигнорировать Ричарда. Он хлопнул его по спине, А затем вдруг образовалась какая-то толпа. Вокруг юга началось коловращение людей, и совершенно незнакомых, и смутно знакомых. Откупорили шампанское, разобрали фужеры золотистого маэта. Среди гомона юга поднял бокал, тепло улыбаясь Холли. Сильвия, казалось, была поглощена беседой с Зандером, а возле юга вдруг возникла стайка стройных трепетных девушек. Я воспользовалась случаем, чтобы увести Холли от этого столпотворения. Стоит Хьюга появиться, и начинается такое вот представление. Он, наверное, очень много кого знает. Попыталась извиниться я. В общем, надеюсь, вы всем этим воодушевлены. Вы во многих фильмах снимались. Честно говоря, я уже прочла ее резюме. За пять лет две небольшие роли и одна существенная в трех фильмах независимых киностудий, ни один из которых не вышел в прокат. «На таком уровне ни разу», — сказала Холли. «Ролей с элементами боевика у меня никогда не было. Жутковато». Она покачала головой и рассмеялась. «Честное слово, я и вообразить ничего такого не могла, когда начинала играть в школьных спектаклях». «Странный он, конечно, этот наш бизнес», — сказала я, взглянув на юга, который сманил Зандера от Сильвии к своему кружку Сильфит. «Особенно надо думать для актеров. Сегодня ты изо всех сил стараешься сделать так, чтобы тебя заметили, на завтра оказываешься среди всего этого. А вы как начали работать в кино? Я удивленно посмотрела на Холли. Актеры редко меня об этом спрашивали. Ну, я просто всю жизнь любила кино, но никогда не думала, что у меня будет возможность в нем работать. Я рассказала о мотивационных письмах, которые я рассылала и не получала ответов о доске объявлений в университете, о первой встрече с Сильвией. «Прошло пять лет, и вот, пожалуйста». «И вот, пожалуйста». Она улыбнулась мне и подняла бокал. «Чокнуться». Я отпила шампанского. Родители мои, разумеется, не были в восторге, когда узнали, что я хочу работать в кино. Холли рассмеялась. «Мои тоже. Они все сделали, чтобы убедить меня найти работу понадежнее Но когда я поступила в Джульярдскую школу, Отговаривать меня им уже было как-то не с руки. У моих родителей китайский ресторан. Ничего более будничного, кажется, и вообразить нельзя. Я редко сообщала об этом людям, с которыми знакомилась по работе. Этого следовало стыдиться. Это как когда в дурной комедии 80-х годов за кадром вдруг звучит удар гонга. Но сказать это Холли я почему-то не побоялась. «Ух ты, китайский ресторан!» Она оказалась по-настоящему заинтригованной. Я испугалась, что она примется с восторгом перечислять свои любимые американизированные блюда. К счастью, она этого не сделала. «А где?» «Во Флашинге». «А, я однажды во Флашинге бывала. Как раз китайского поесть». Это меня не удивило. Множество нью-йоркских студентов совершали дерзкие вылазки во Флашинг. Я видела, как они с заинтересованным видом бочком обходят бурлящие толпы, Испуганно смотрят в оранжеватые окна ресторанов на ряды жареных уток, подвешенных за свернутые шеи. «Я бы спросила, что за ресторан, но, честно говоря, я его не вспомню». «Он называется Императорский сад, но, я думаю, они все кажутся одинаковыми». Я умолкла. Белые невежди вроде меня?» – пошутила она. «Ну, мы обе рассмеялись». «Так что же?» – сказала она, посмотрев в окно. Лето было в самом разгаре, и в восемь вечера еще не темнело. На магазины через улицу легли янтарные лучи заходящего солнца. Как с ними работается? Я понимала, что должна была петь хвалы визуальному таланту Зантора и его зоркому кинематографическому взгляду, но почему-то сказала совсем не то. Они, они любят, как следует, поразвлечься. Вдруг вы этого еще не заметили? К тому моменту Хьюга с Зантером раздавали окружавшим их девушкам рюмки водки Грейгус. Сильвия стояла рядом, беседуя с Техассом и его женой. Заметила, на лице Холли мелькнуло беспокойство: Во время съемок так каждый день будет? Не думаю. На первом своем фильме Зантер не очень-то развлекался. Он очень сосредоточен, когда работает. Ах, Хьюга? С Хьюга мы начали работать уже после съемок твердой холодной синевы так что ничего сказать не могу. Развивать тему я не стала. Да, мне агент говорил, что Хьюго пришел в компанию всего несколько месяцев назад. Холли, похоже, пыталась хоть что-то разузнать. Правильно, он... Я задумалась над тем, как подипломатичнее сказать «Хьюго выписывает чеки, иначе никакого фильма могло бы и не быть». У него есть представление о том, какой должна быть продюсерская компания. Наконец, сказала я. Он человек, который все устраивает. Благодаря своим деньгам, хотела я добавить. Как-то погано мне было от того, что я несу эту рекламную чушь человеку, который мне нравится. «Честное слово», — сказала она, — «я так рада этой роли. Но при этом я не имею никакого понятия, во что ввязалась». Холли Рэндольф устремила на меня взгляд, в котором был невысказанный вопрос. Я тепло улыбнулась и попыталась перевести все в шутку. «Я тоже», — призналась я и перешла к суконным заверениям. «Сценарий великолепный. Команда у нас великолепная. съемки будут замечательные». Но, разумеется, я врала. Я не знала, что думать, когда стояла тем вечером в водовороте, устроенном Хьюго, а взаимосвязанные механизмы съемок фильма начинали работать. Я говорила то, что считала должным говорить. Выражала непоколебимый поверхностный оптимизм, которым в киноиндустрии локируется любой разговор. А поскребешь поверхность, и внутри, скорее всего, окажется пусто.